я тут же дал себе клятву, что никому не расскажу об увиденном, ни жене, ни детям, ни друзьям. Я боялся утратить, расплескать нечто, так щедро обрушившееся на меня. По утрам мне приходилось следить за тем, чтобы в комнате с аквариумом не оставался кот Ерофей. Дети несколько привыкли к усалочке потеряли бдительность, и не раз приходилось видеть, как Ерофей, сидя перед аквариумом, жмурит свои хитроватые глазищи. И тут, как нарочно в аквариум, случайно залетел Аленкин мяч. Потом Валера ненароком уронил туда перочинный нож. Но после того, как я застал сына сидящем у аквариума с удочкой и наблюдающим за тем, как Берегиня рассматривает привязанного к леске земляного червяка, Не на шутку испугался за русалочку и стал подумывать, не отвезти ли аквариум к себе в кабинет клиники. Каждый день я теперь выкраивал минуту, чтобы в гостиной никого не было, чтобы пообщаться с берегиней. Людмила подозрительно присматривалась ко мне. Ей явно не нравился мой вид, и она то и дело и интересовалась, отчего я такой задумчивый и рассеянный. Я отшучивался. Между тем сослуживцы тоже заметили некоторую перемену во мне, и я забеспокоился, как встряхнуть с себя это русалочье наваждение. Что бы я ни делал, перед глазами стояла танцующая берегиня. Вернувшись из клиники, я объявил Людмиле и детям, что мне надо поработать над историями болезней, и уединился в гостиной. Для виду разбрасывал постову бумаги, книги подходил к аквариуму, притрагивался к его стенкам и, будто распахивая волшебную дверцу, слышал голос Берегини. «Как дела?» Это было традиционным началом нашего разговора. Разумеется, я не спешил докладывать ей о своих докторских буднях, а сразу же начинал сам штурмовать ее вопросами, которые одолевали и днем, и ночью. Берегиня прекрасно понимала меня и отвечала довольно вразумительно. Правда, порой я задумывался, не сам ли с собой разговариваю, но постепенно убедился, что психика моя в порядке. Информация, которую я узнавал, явно шла извне, а не была плодом моего воображения. Меня тревожили вылазки Берегини на стенку аквариума. При неосторожном движении она могла легко свалиться поэтому я приспособил ей на углу аквариума сиденье, своего рода гамачок из полиэтиленовой пленки, в котором она без опаски могла и сидеть, и лежать. «Загораешь?» — улыбался я, увидев ее на пленке. «Да», — кивала она, то есть «да», — отвечала в моей голове. Ее же всегда был плотно сомкнутся, я каждый раз удивлялся, каким образом она общается со мной. «Тебе снятся сны?» — интересовался я. «Снятся. Любопытно, что может сниться Берегине? Многое. Лес. Речка. То есть мой дом?» — отвечала она. И мне становилось неловко. Я смущенно успокаивал ее. «Подожди немного». «Скоро приедет тетушка и отвезет тебя на твою речку. Только, пожалуйста, больше не любопытствуй и не попадайся на крючок. Все-таки почему никто, кроме меня, не видел вас, русалок?» Она, кажется, обиделась, потому что тут же скрылась в гротике. «Почему ученым неизвестен твой род племя?» — допытывался я. Она выглянула из грота, а потом выплыла на середину аквариума. Смотри. Русалочка вдруг задрожала, завибрировала, стала расплываться, терять форму, и через минуту передо мной была уже не берегиня, а какой-то уродливый головастик. «Вот это да!» опешил я. И когда она вновь стала русалочкой, поинтересовался, почему она не применила эту предохранительную метаморфозу в то утро, когда я поймал ее».